Второе. Почему можно любить Толстого и Достоевского, Чехова и Бунина, Мандельштама и Пастернака, Леонардо и Рафаэля, Пруста и Джойса? Нельзя любить Козловского, если любишь Лямишева, Доминго, если любишь Поворотти, Тибальди, если любишь Каллоса. Исключения бывают, но крайне редко. Может быть, пение действует на какие-то ментальные или чувственные центры, что и исключают совместительство, как истинная любовь-страсть. Это не локальная проблема, Акуджава Галич. Для меня и не только для меня песни Акуджавы больше сказали о проклятом времени загадочной песни про черного кота, чем предметные прямолинейные разоблачения Галича. Но дело не только в этом, и даже вовсе не в этом. Акуджава разорвал великое безмолвие, в котором маялись наши души. Нам открылось, что в глухом, дрожащем существовании выжили и нежность, и волнение встреч, что не оставили нас три сестры милосердных вера, надежда, любовь, что уличной жизни, исполнена поэзией, не исчезло чудо, что мы остались людьми. А Куджава открывал нам нас самих, возвращал полные чувства жизни, помогал преодолению прошлого всего целиком, а не в умизительных частностях. И для людей, несших на себе клеймо этого прошлого, его часто печальные, но не злые песни были значительней в разоблачении сарказмов Галича. А вот уж другому поколению, не знавшему наших мук и душ пропажу, конкретика песен Галича была привлекательней Для меня песни Галича звучали по-настоящему года три-четыре назад. Казалось бы, то, о чем он поет, отодвинулось, утратило остроту, Ничуть не бывало. Теперь пришло время называть все своими именами прямо в лоб. Покров тайный сорван с действительности. Не надо играть ни в какие символические игры. Сашины песни переживают второе рождение, став как никогда нужными, расхотевшему терпеть народу. Так пишет Нагибин в очерке о галичи что вспомнился. Тональность этого очерка совсем не совпадает с его дневниковой записью о смерти галичи Что там ни говори, но Саша спел свою песню, ему сказочно повезло. Он был пижон, внешний человек с блеском обаянием, актер до мозг костей и эстрадник, а сыграть ему пришлось почти что короля Лира, предательство близких, гонений, изгнаний. Он оказался на и в этой роли, и получил славу, успех, деньги, репутацию печальника за страждущий народ, смелого борца, да и весь мир в придачу народу он не знал и не любил, борцом не был по всей своей славы и изнеженной в пороках натуре. Его вынесло наверх неутоленное тщеславие. Если бы повезло с театром, если бы пьески шли, он плевал бы с высокой горы на всякие свободолюбивые затеи, но ему сделали высокую судьбу. Он запел от тщеславной обиды, а выпился в мировые минастрели. А ведь песни его были примечательны лишь интонацией остроумим. Музыкально не ноль, исполнение однообразное, крайне бедное. Вот подишь ты! И все же смелость была, и упорство было, характер. А ведь человек больной, надорванный пьянством, наркотиками, страшной Анькой. Он молодец, вышел на большую сцену и сыграл. Не оробел. Тут по-нагибински сочетаются зоркость, проницательность, пристрастность, бескорыстный восторг, несогласие на глубоком небытовом, а бытистинном уровне. Все, кроме зависти, ибо Нагибин слишком высоко себя ставил, чтобы завидовать кому бы то ни было. Как всегда, когда он отпускает желчные и отзывы, он честнее и ярче, чем когда задним числом расставляет взвешенные оценки. И в этой скептической записи, может быть, по контрасту больше восхищения любви, чем в позднем очерке. Молодец! И люби или не люби Галича, а все равно сказать «молодец» нельзя, потому что на наших глазах человек сломал и перерос себя. Из обычного московского острослова Ибану Ивана почти против собственной воли превратился в поэта, заплатил за это здоровьем, родиной и жизнью. Просто состояться и то заслуга, а Галич сделал нечто гораздо большее, он перевел себя в иной регистр. Когда запела Куджава, это было огромным скачком в его поэзии, но все-таки не перерождение Он начал не с нуля. Галич призрел, зачеркнул себя прежнего и сделал талант. Автор хватил ума и храбрости не сопротивляться. После признания этой очевидной, неоспариваемой даже недоброжелателями заслуги, попытаемся понять, почему нельзя одновременно, или, по крайней мере, одинаково любить Акуджаву и Галича. В авторской песне окуджавы были соперники, но не было врагов. Его первенство по молчаливому уговору признавалось всеми. Тем не менее, между Галичем и Акуджавой существовало поле скрытой напряженности, хотя оба всячески это скрывали. В августе девяносто пятого года я спросил Акуджаву, стал ли он, подобно Нагибину, с годами выше ценить песни Галича. Он ответил, что высоко оценил их с самого начала, а вот человек он был сложный, непростой. — Да, непростой, — и после паузы добавил. — Например, он не воевал, не был на фронте, а говорил, что воевал. — Зачем? Галич действительно не воевал. В отличие от Акуджавы, хотя и был старше, он служил за влитом в Грозненском театре, потом играл в восстановленной арбузовской студии, превратившейся во фронтовой театр. К военной службе оказался негодным по причине порока сердца, впрочем, он и не выдавал себя за фронтовика. Военных песен почти не писал. В общем, придирка мелкая, но придирки Галича, как у Джави, были еще мелочней. Владимир Фрумкин вспоминает, что, мотивируя холодноватый свое к нему отношение, Галич в эмиграции сетовал, что Акуджава после поездки в Париж что-то кому-то не передал, побоялся, видимо, связываться с диссидентами. В общем, ясно, что маскируется нечто куда более существенное. И удивительно еще, что корпоративный дух был в них так силен, что они ни разу не дошли до прямого выяснения отношений, до враждебных посвящений, как было угалище с Евтушенко, даже, как полагают многие, с Солженицыным. Видимо, тут была не только рыцарственность, но и сбережение Реноме. Оба сознавали, что на них внимательно смотрят, и не только поклонники, но и Индримана и Ока, для которого всякий конфликт в интеллигентской среде был в радость Александр Аркадьевич Галич, гинзбург родился 19 октября 1918 года в Екатеринославе. Он был актером легендарной арбузовской студии и в 1940 году участвовал в коллективном сочинении и пьесы «Город на заре». Учился в литературном институте, бросил. В оперно-драматической студии под руководством Станиславского ушел. После войны начал писать пьесы, преимущественно комедии, обеспечившие ему успех и профессиональный статус. С 1955 года член Союза писателей. В 1956 году была запрещена постановка его пьесы «Матросская тишина», которой современник одновременно с вечно живыми планировал открыть первый сезон. Галя чрезвычайно тяжело пережил запрещение своей лучшей, хотя и невинной даже по советским временам пьесы который повредила роковая пятая графа. Идеологическая цензура первой оттепели не могла выпустить пьесу о том, как евреи выиграли войну. Эту формулировку идеологической дамы из ЦК Галич приводит в автобиографической повести «Генеральная репетиция». Он написал сценарий фильма «Верные друзья», прославился комедией «Вас вызывает таймыр», был широко известен в Москве как сочинитель шуточных стеклов и блестящий рассказчик. «Галич — пижоный красавец», говорил в нем Михаил Львовский. Еврейский Дариан Грей называли его в артистических кругах. Он и здесь был во всем противоположен Акуджаве, молчаливому, замкнутому даже и в годы относительного благополучия, долго не расстававшемуся с клетчатой ковбойкой и суконными ботами. Прощай, молодость. Галич любил и умел подать себя. Впрочем, верно то, что скромность Акуджава была лишь маской его кавказской гордыне. Ничуть не меньше, то и больше, чем у Галича. Он не мог себе позволить оказаться в смешном положении, и потому предпочитал сыграть на понижение, нежели вызвать насмешку с самомнением или пафосом. Однако самолюбие обоих было, дай бог. Акуджава и Галич воплощали собой две крайности, временами, однако, сходящиеся. Акуджава характер кавказский, Галич — еврейский. Хотя оба тянулись к русской культуре, а Галич даже принял православие, оба не без рисовки старались выражать эти типа как можно полнее. Отсюда кавказские шуточные песни, как у джавы. Таштуши, таштуши, мадам-попугай, его гусарство, галантность, воинственность временами, и еврейские анекдоты Галича, его скептическая ирония, интеллигентская фронта, заигрывание с потенциальной аудиторией, и горькая рефлексия по поводу этого заигрывания, я о гражданские скорби сервирую к столу. Галич сочинял и публиковал стихи с отричества, писал и шуточные песенки, играл на гитаре и фортепиано, но первую серьезную песню сочинил в 62-м году, не без влияния Куджавы. — Он может, а я не могу, — так в его формулировке, сохраненно рассадином, выглядел стимул. Этой первой песни оказалась «Леночка». Изящное сочинение о том, как в московскую регулировщицу Леночку Потапову влюбился заезжий шах и сделал ее шахиней. Вскоре после этого песни пошли потоком, и скоро популярность Галича и снизотмила слова куджавы по крайней мере, сравнялась с ней. Правда, до 68-го года это была именно популярность, а не слава. Акуджаву любили, Галича признавали, ценили, цитировали, но без придыхания. Дело, вероятно, было в том, что слушатели Акуджавы чувствовали себя лучше, выше, чище, а Галич не сулил ничего подобного, хотя бы и виртуозней был Акуджавы как поэт, и точнее как сатирик. У Акуджавы, собственно, сатира и не было. Если продолжать аналогии с Серебряным веком, а от них при разговоре о шестидесятых-семидесятых не убежать, ранние Галич типологически ближе всего Саше Черному а сравнить дарование Черного с Блоковским не стало бы даже самой пылки адепции Сатирикона. И при том, что Саша Черный, как поэта-мастера Витти, разнообразнее и остроумнее Блока, и поэзь его живет по сей день, переживет века, и бывают настроения, когда она окажется ближе Блоковской, но истинные слава и влияние Галича начинаются с 1964-65 годов, когда гибель оттепели становится очевидной для всех. Если Акуджава расцвел, когда этой оттепелью запахло, и надолго замолчал, когда она естественным образом накрылась, Галич именно в эту эпоху, эпоху реакции, стал писать по-настоящему. Кстати, после 1908 года Блок пишет куда меньше, а Саша Черн, напротив, расцветает. Галич и сам бы не ответил, вероятно, откуда это в нем, преуспевающем советском драматурге, Проснулся гражданский темперамент. Если была виновата запрещенная пьеса, то почему со временем ее запрещения до чудесного авторского преображения прошло почти 10 лет? Ретно-логика была простая. Сначала кухонная фронт потом все более и более смелый протест, стремление соответствовать запросу аудитории, он сам над этим иронизировал в песне «Желание славы» и, наконец, неумолимая логика биографии этой храбрости надо соответствовать примерять роль борца платить за сказаны именно об этом поставил эльдар изанов самый грустный свой фильм о бедном гусаре замолти слов предварив его песни по се бегут мальчишки любимые галичем исполнявший сын впрочем трагефарс этот всего лишь иронический русский ремейк великого фильма «Расселение генерал дел о том, как мелкий мошенник притворился аристократом и борцом сопротивления и пошел на казнь. лотман называл эту картину замечательным исследованием игрового поведения, помогающего игроку или артисту проявить подлинную, да то ли скрытую сущность. Галич ее знал и весьма, возможно, видел в герое с сыгранным досикой свое отражение, но вслух об этом не распространялся. В Галичи действительно было много актерского, напрочь отсутствовавшего в Акуджаве. Но, войдя в роль, он ей следовал. Акуджаве песни помогли после многих лет притворства и маскировки стать собой. Галичу они, напротив, помогли перестать быть самим собой. Тем собой, кого он в тайне давно возненавидел. Так появился Галич-поэт, и тему этого поэта была вполне конкретное прямо противоположной Куджауской. Сергей Чесноков вспоминал, как в 67 году, прочитав тот самый благотворительный, практически бессензурный номер Звезды Востока, Галича возмущался. Размышление у дома, где жил Тицан Табидзе, как это: "Берегите нас, поэтов. У поэта нет такой задачи самосбережения. Кто осмелится выбрать этот жребий, должен понимать, чем заплатит". И здесь еще одно фундаментальное различие. Для Галича поэзия — труд, подвиг, поступок, для Куджавы — естественнейшая вещь. Не пишет, а транслирует. Больше всего заботится о том, чтобы не нарушить, не сдемнеет подслушанный звук. Хожу я и песенку, слушаю. Акт творчества не неволевой — Так случилось, и даже черновые блокноты Акуджавы, обильные сохранившиеся, подтверждают это. Обычно все главное — ритм, опорные слова — уже есть в первом наброске. По-пастернаковски говоря, подбираются слова к музыке мира. Для Акуджавы сочинительство — акт гармонический, и за что ж тут помилуйте платить? Война — вещь неизбежная, она идет ежедневно и повсеместно но певец участвует в ней помимо своей воли, постоянно призывая одуматься. Ах ты, шарик голубой, грустная планета, что ж мы делаем с тобой, для чего все это, все мы топчемся в крови, а ведь мы могли бы, реки полной любви по тебе текли бы, и убивать поэта не должны, и от гибели его, честное слово, не будет толку, сгорит не за грош. — Не таков Галич. Его поэзия, декларации и поведение — прямое участие в войне, раз уж ты выбрал это ремесло. Просьба о снисхождении будет дезертирством. Куда там беречься, когда и само творчество — война, и расплата неизбежна. — И мне, — говорит, — свобода. — Ну что ж, — говорит, — одевайтесь и пройдемте-ка, гражданин. — А на что вы рассчитывали? — Только так и бывает. Это, конечно, не просто изначальная установка на бескомпромиссность. Галич вовсе не был фанатиком, нетерпимым к чужому мнению. Тут отражение внутренней борьбы на грани самоуничтожения. Путь, на который он вступил, и был смертелен, потому что Галич яростно ненавидел себя и себя прежнего сочинителя конформных пьес и сценариев, и даже себя нынешнего, поищу под закуску и две тысячи грамм. Вот ты сама ненависть, он близок к Высоцкому. Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если окликают. Дело тут не в нон-конформизме, не в принципиальной изначальной ненависти к Мещанскому благодушию. И Галич до поры спокойно уживался с системой, и Высоцкий снимался в советском кино, хотел печататься, и искал легализации. Дело тут в изначальной стратегии в самоподзаводе и саморастрате. Тут же не принципиально, в каком противостоянии тратить себя. В творческой практике, в мировоззрении и стратегии Галича и Высоцкого ненависть к себе занимает ничуть не меньшее место, нежели ненависть к системе. Для них в самом деле противоестественно себя беречь, ибо на ослабленном нерве я не зазвучу. Отсюда же бурная и рискованная жизнь Галича, легендарные романы, срывы под конец наркомании. Отсюда и жизнь Высоцкого, который сжег свечу с двух концов и уж, конечно, угробил себя не столько алкоголизмом, во многом это легенда, сколько бешеным темпом жизни и работы. Если бы авторы с темпераментом Высоцкого или Галича родились в Штатах или благополучной Европе, они с той же страстью уничтожали бы себя, находя в похмельном стыде новый источник творческой энергии. Отчаяние — замечательный мотор для лирики. Да и мало ли мы знаем на Западе таких биографий. Взять хоть Моррисона, хоть Гинсбура. Советская власть оказалась не то чтобы главным врагом, в случае Высоцкого это особенно наглядно, Он и вовсе не был никаким антисоветчиком, и в диссидентстве не был замечен, и почти не общался с этой средой, кроме как за границей. А скорее предлогом. Все глубже. Творчество Галича и в значительной степени Высоцкого питается, по выражению Данина, энергией стыда. У Акуджавы с рефлексией вообще обстоит не очень хорошо. Он, как мы понимаем, в себя не заглядывает, и проза его орнаментальна антипсихологично, и копание в механизмах собственного сочинительства, радостного и гармоничного, для него болезненно. А уж ненависть к себе вообще не его случай. Довольность меня претензий от окружающих. Акуджава призывал взяться за руки, правда, это касалось только друзей, но включать себя в число этих друзей никому не возбранялось. галично против требовал разъединения и акуджава апеллировал к общечеловеческому. Галич настаивал на том, что никакого общечеловеческого нет. Грубо говоря, пафос кавказского застолья против пафоса иудейской войны, а если отказаться от каламбуров на пресловутую национальную тему, милосердие против жестокой войности. Но в этой непримиримости нужно различать прежде всего непримиримость к себе, герценовская герцановское жизнеотрицание не зря чуковский и его дочь лидия корнеевна умевшие так по герценовски ненавидеть уют благополучие норму как таковую Галича ставили много выше окуджавы галича чуковский приглашал к себе в переделкино и подарил книгу с надписью ты моцарт бог и сам того не знаешь хотя моцартианского в нем только сам себя не знаешь небрежение беспечность риск входяящие в условия игры А Куджаве единственный раз написал записку в апреле 68-го года с просьбой провести на концерт студентку, пылкую поклонницу. Сам не идет, отговариваясь болезнью. Комплименты, в общем, дежурные. Странно, что он не опознал в нем Блоковского начала. А может быть, страшно сказать, я охладел в конце жизни к музыке, как таковой музыке, не буквальной, конечно, а лирической. Он двигался от блока к Некрасову, от мелодии к смыслу и позднему, все глубже погружавшемуся в отчаянии Чуковскому желчному старику, на глазах которого вот в третий раз изничтожалось дело его жизни, чужда была Акуджавовская благость. Правда и то, что в смысле выделки словесной ткани, в смысле поэтической виртуозности, которую Чуковский умел ценить, Галич, безусловно, первенствует среди бардов. Сравнение с ним выдерживает ради что новелла Матвеева, от которой Чуковский тоже был в восторге. Ах, Чуковский в 68-м совсем не тот, который в детстве сладко вздрагивал от безыскусных строчек Полонского. И тогда случается, к сердцу приласкается, чувство беспредельное светлое и далекое, счастье неизменное — нечто беспечальное, вечно идеальное, даст нам успокоиться, промекнет и скроется. Ведь вот и Блок любил эти стихи, столь приложимые и к нему самому, и к воздушным песням акуджавы полным намеков на небывалые, не сбывшиеся и Но что бы они сказали ему в двадцать первом году? И что они говорили Чуковскому, который от молодого жизнеприятие пришел к горькой старческой непримиренности. В его мире главной ценностью осталась эстетика, а Куджава при всем своем аристократизме и отвращении к отечественной неприкатливости совсем не эстет. Искусство для него не высшая ценность, человечество дороже. Этого ему не прощают эстеты и моралисты всех времен, но это, впрочем, особая тема к Чуковскому напрямую не относящейся. Галичи любили те, кто не любил жизнь, и в 70-е таких становилось все больше. Акуджава на его фоне казался не скрипистом, конечно, но вспоминает же Войнович. Диссиденты все-таки люди, и среди них попадались разные экземпляры, были там святые а были и просто дураки, и очень расчетливые карьеристы. Они, бывало, нападали на Акуджаву с попреками, что он в столь суровое время занимает чепухой, поет про каких-то там прекрасных дам или Римскую империю, а не разоблачает советскую власть прямо и просто, без неуместной красивости. Одна парижская дама из числа просто дураков отказалась прийти на концерт Акуджавы, сказав примерно такое. «Я бы пришла». Если б знал, и что он выйдет на сцену, отшвырнет в сторону гитару и скажет, что советский режим хуже фашистского, и он отказывается петь до тех пор, пока этот режим не рухнет. Другой борец, использовавший свое краткое диссидентство как способ нажития политического капитала перед отъездом на Запад, тоже попрекала акуджаву отсутствием гражданских страстей, и намекал читателям газеты «Новое русское слово», что сам он нравственно гораздо выше и чище. Разъясним этот намек, тем более что в портрете на фоне мифа Войнович раскрыл имя другого борца. Это Марк Поповский, опубликовавший в новом русском слове от 15 марта 79 года сразу после Нью-Йоркского концерта Куджавы статью «Поговорим о странностях любви». Речь в ней шла о том, что любить-то Акуджаву и, скажем, Ахмадулину никто не запрещает, но надо помнить, что их пускают в Америку не просто так, что режим надеется вызвать у иммигрантов ностальгию. Наумка Ржавин в своих воспоминаниях об Акуджаве, попросту назвавшую статью «Дурацкой», 8 апреля того же года опубликовал ответ Поповскому, защищавший Акуджаву от навязанных полемистом требований повышенной гражданственности. Самому Акуджаве, навестившему его, он сказал, — А знаешь, я вовсе не прочь, чтобы ты вызывал у меня ностальгию. Страшная догадка. Кто не любит Акуджаву, в тайне ненавидится себя. Но об этом в свой час в разговоре о травле, снова настигшей его в девяностые.